Глава восемнадцатая. Ошалевший от такой популярности, меня неожиданный поклонник заметил не сразу. А когда заметил, просиял и замолчал, чем сильно раздосадовал народ, жаждущий продолжения этой похабной серенады. «Марго!» — завопил он, воздев руки вверх. «Ты пришла!» — поразительная наблюдательность, — язвительно заметила я. «Какого черта ты тут устроил, а?» Он слегка растерялся, как будто до этого вообще не рассматривал вариант, что ему могут не ответить взаимностью. «Ну как же! Ты спасла меня, вытащила из лап смерти, а потом я понял, что не могу думать ни о ком, кроме тебя. Твое лицо так и стояло перед глазами. А еще восхитительной формы грудь и аппетитные бедра. Подсказали из какого-то окна. Ты ж сам только что об этом пел!» «Вот, значит, как!» Зловеще уточнил я: "То есть ты в благодарность за спасение решил отвести мне роль в своих гадких фантазиях?" Э-э, нет, неубедительно сказал аристократ, видимо, начав понемногу осознавать, что именно он натворил. "А ты разве не хочешь со мной встречаться?" Из окон раздались смешки. Разумеется, никто из общаги не подумал деликатно оставить нас наедине выяснить отношения. Все с огромным интересом прислушивались к нашим разборкам. И с чего бы мне хотеть? Ласково поинтересовалась я. Ну я богатый и могу помочь сменить жильё, да и вообще. Он в конец растерялся. Видимо, до этого момента девушки сами прыгали ему на шею, стоило только тряхнуть перед ними кошельком. Ну дурак, хором выдохнули несколько женских голосов. Впрочем, в их голосе было больше зависти, чем осуждения. Во-первых, мне здесь нравится и переезжать я не планирую. Во-вторых, Ты сильно себя переоцениваешь. Неужели ты думаешь, что я кинусь тебе на шею после того, как ты рыдал у меня на руках и размазывал сопли по щекам? Он закашлялся. Слушатели снова захихикали. В третьих. У тебя типичный синдром спасённой жертвы. После пережитого потрясения часто начинает тянуть к спасителю. В твоём случае к спасительнице. Мой тебе совет: найди себе какую-нибудь девчонку из своего круга на одну ночь, скинь напряжение и перестань унижать меня перед всеми. Ты мой должник. Так что проявихать какое-то уважение в качестве благодарности за спасённую жизнь мрдашку. Или благородный аристократ не знает, что такое уважение? Я говорила жёстко и отчётливо. А когда закончила, из окон раздались аплодисменты. Позади меня в комнате ребята тоже поаплодировали. Аристократ же выглядел абсолютно раздавленным. Что ж, кажется, мне удалось до него достучаться. Он повернулся и побрёл прочь. Музыкант почти в припрыжку двинулся следом, Стремясь поскорее покинуть территорию жуткой общаги, надо думать, он потребует надбавку за стресс. С облегчением выдохнув, я вернулась в комнату. Мы снова расселись за столом и возобновили игру, бурно обсуждая произошедшее. Точнее, ребята обсуждали дружно меня подкалывы, а я беззлобно огрызалась. Снаружи обитатели других комнат ещё пару минут переговаривались через окна, делясь впечатлениями, а потом всё стихло. И что, тебе совсем не понравился этот парень? томно спросила Кэт, девушка с кошачьими ушами. У неё вроде было какое-то другое имя, но все обращались к ней, используя это прозвище. Он ведь и в самом деле богатый, мог бы тебе помочь устроиться получше, а ещё весьма миловидный и романтичный. Эй, ревниво возмутился Купидон. Все захохотали. Да ушли бы они куда подальше всей гурьбой эти аристократы, проворчала я себе под нос, прилипчивые их уж ух. Сидящая рядом Фиреллах мыкнула и заметила: "Настоящий мужчина должен идти до конца, хотя к этому аристократишке моё высказывание не относится. Его оказалось отвадить очень даже легко". В этот момент снаружи раздался какой-то подозрительный шум, а потом в окно, незакрытое по случаю тёплой погоды, влетело нечто взлохмаченное и с рогонью упало на пол. "Да вы шутите!" только и нашлась что сказать я, когда рассмотрела, кого к нам занесло. А нет, кажется, я ошиблась. С каким-то даже уважением признала Фирелла. Этот кавалер и в самом деле сдаваться не намерен. Я подумала, что она насмехается, но она глянула на аристократишку: "Да-да, это был он", как будто даже с интересом. Похоже, заклинание прыжка использовал, уважительно заметил кто-то с дивана. Тем временем аристократ кряхтя поднялся и с изумлением уставился на наше весёлое сборище. Он-то, как видно, ожидал увидеть готовящуюся ко сну меня, может, даже в какой-нибудь интригующей полупрозрачной сорочке, а наткнулся на настоящий притон. Зрелище было то ещё. Я сидела за столом в компании самых жутких представителей нашей общаги и держала в руках веер карт. Купидон кровожадно скалился, Ферелла улыбалась во все клыки, а мой здоровенный сосед стоял в фартуке и с ножом, измазанном в красном брусничном джеме, Он как раз нарезал круглый пирог. Остальные тоже решили не отставать, с доброжелательностью людоедов рассматривая нашего гладкого мелавидного аристократика, который смотрелся здесь как белая домашняя мышка среди стаи голодных дворовых котов. Ты не одна, наконец пролепетал незадачливый поклонник. И опять-таки поразительная наблюдательность, прорычала я. Ты, кусок идиота, почему сразу не предупредил меня, что активно ищешь смерти? Я бы тебя тогда не спасала из поля искажения. О, да посмотрите же, кто это. Мой сосед шагнул ближе к гостю, а тот отшатнулся, как, ну, с ужасом глядя на нож, который Фарукан продолжал сжимать в своей ручище. Это же лорд Вилкис младший собственной персоной. Ого, правда? Страшно заинтересовались остальные. Надо же, какую важную птицу к нам занесло. Смотрите-ка, да только его одежда и украшения потянут на весьма приличную сумму. Аристократ поёжился и кинул на меня затравленный взгляд. Беги, я их задержу, ласково предложила я, уходи тем же путём, которым сюда попал. Нет, внезапно воспротивился он, вот же самоубийца. Я больше не буду в твоих глазах трусом, размазывающим сопли по щекам. Я стану настоящим мужчиной, достойным тебя. Честно сказать, я удивилась. Он выглядел бледным, колени тряслись, однако почему-то парень с дурным упорством продолжал навлекать на себя неприятности. Остальные тоже с недоумением переглянулись. "Очень даже неплохо", мурлыкнула Фирелла, скользнув к нему. "У мальчика есть характер". Аристократ попятился от нашей измеянной красотки, но потом взял себя в руки, выпрямился, поклонился и, сглотнув, заявил: "Я очарован, мадам. Позволите ли вы, благородные господа, Присоединиться к вашему обществу. Нет, рявкнула я. Ты, нежный избалованный малыш, да расшарь пер уже глаза и посмотри вокруг, таких, как ты, тут на ужин едят. Ох, зря я это. В глазах аристократа зажёгся странный огонёк. Я с некоторым ужасом узнала это выражение лица. У него, похоже, был тот же недуг, что и у меня. В критических ситуациях у парнишки отказывали тормоза, а значит, вытворить он мог что угодно. «Я не нежно избалованный малыш», — рявкнул лорд Вилкис. «Я докажу тебе». Он рванул вперёд, схватил со стола чей-то стакан с очередным зельем ведьмы Валды, в этот раз ярко-синим, который попивали некоторые наши гости, и залпом опрокинул его в себя. Мы охнули. «Ещё один шизик», — констатировал Купидон, выразительно глянув на меня. «К слову, я в этот раз никакие зелья благоразумно не пила, ограничиваясь вкусным смородиновым чаем, который мы дули на пару с фаруканом. Нет уж то, что эти маги хлещут привычно, как апельсиновый сок. На меня, как показала практика, может подействовать непредсказуемым образом. А я больше терять контроль над собой не намерена. Я и без дополнительных стимуляторов чокнутая. И, глядя на аристократа, я лишний раз убедилась в правильности своего решения. Он застыв, хлопал глазами». Ошарашенный то ли своим поступком, то ли обилием обрушившихся на него ощущений. "Да ничего с ним не будет", беспечно махнула рукой Вальда, на росное её лице хихикнул. "Расслабиться немного и всё, если, конечно, он сегодня других зелий не пил. А если пил?" охрипнув, уточнила я, вспомнив, что спасла я этого паренька как раз по причине того, что эти богатенькие недоросли устроили вечеринку и были явно на веселе. Я уж молчу про лекарство, которым его могли напичкать после спасения. Когда может быть конфликт разных чар, флегматично заметила ведьма, последствия непредсказуемы. В этот момент аристократ наконец отмер. Он икнул, выпустив в стайку синих пузырей изо рта, пошатнулся, сосредоточил на нас разъезжающиеся в стороны глаза и сурово заявил: "Чего вы вытр... выторщились, а?" А ну Под... Подходи по одному. Я вас тут всех сейчас. Тут его взгляд скользнул на стол с картами, и агрессия чуть сменила направление. Всех обыграю. А слабо на раздевание? Мурлыкнула рядом игривая Кэт и тут же, поймав взгляд Купидона, добавила: "Сами говорили, что одежда на нём дорогая. К тому же, на ней наверняка чары от воровства, а так он добровольно её отдаст". Тогда мы тоже в деле. Подорвались наши товарищи с дивана. На «Р-р-раздевание?» — выкрыл главный аристократ, страстно глянув на меня, причём не в лицо, а куда-то ниже. «Я готов. Ради грудастых... Ой, то есть ради прекрасных дам я всех прорву!» Я только глаза закатила. «Впрочем, пусть лучше так. Сейчас все агрессию выплеснут через игру, и, глядишь, отпустят этого идиота раздетым, но живым здоровым». Игра шла с переменным успехом. Аристократу неожиданно везло. Хотя он и выглядел полнейшим недоумком, но окончательно обыграть его почему-то никак не получалось. Играть приходилось честно. Колода была зачерована от мухлежа, и в этом была особая прелесть. Нас захлёстывал азарт. Кто-то сражался за дорогую одежду и украшения, кто-то за возможность увидеть груди прекрасных дам. Сдаваться никто не собирался. Поэтому мы даже не замечали, как летит время. В какой-то момент у меня мелькнула мысль, что хорошо бы перед работой поспать хотя бы несколько часов, но я от неё отмахнулась. И правильно, потому что если бы я всё же легла спать, то пробуждение было бы очень внезапным и неприятным. Собственно, на это один белобрысый тип надо думать и рассчитывал. Где-то часа в 3:00 ночи хлипкая дверь нашей комнаты внезапно с треском распахнулась, будто её вышибли ногой. Туда ворвался пырщ, за спиной которого маячило ещё пара магов. И хоть освещение в комнате было тусклым, но с некоторых пор я прекрасно видела даже в темноте, поэтому отлично разглядела, что его брови всё ещё чуть отливают розовым. Видимо, он так и не смог, пока до конца избавиться от моих чар. Мы уставились на гостей, а они на нас. В общем-то, опешили все, и мы, и они, только они не в пример больше. Пырщ молча переводил взгляд то на Купидона в весёленькой расцветке семейных трусах, то на прикрытого одним только кухонным фартуком моего соседа, то на изящно выгнувшуюся фиреллу в нижнем белье, то на меня в честно выгранной здоровенной мужской рубахе. Пауза прервалась внезапно. А ну пшли вон! Вдруг прозвучало в напряжённой тишине, причём прозвучало со стороны нашего стола. Что? С угрозой рыкнул Пырщ, моментально зверяя. Это кто, вмякнул Вот я сейчас вырву болтливый язык и... И что? Мой худощавый поклонник, которого до этого не было видно за более крупными обитателями общаги, поднялся из-за стола и гордо выпрямился, устремив на вломившихся магов суровый нетрезвый взгляд. Лорд Вилкис потрясенно выдохнул Пырщ, рассматривая аристократа без штанов, зато в юбке Фереллы и на пяленом поверх рубахи кружевном лифчике Кэтт. которые стали его трофеями после удачных выигрышей в предыдущих двух партиях. Вы что тут делаете? Вас захватили, держат силой? Что за чушь? возмутился аристократ. Это мои близкие друзья. А! Ещё больше обалдел Пырщ. Друзья? Все за столом дружно закивали, очень дружно. От такого единодушия аристократ воодушевился ещё больше. Так по какому праву Вот тут врывайтесь. Какие основания? Этот вопрос неожиданно поставил порща в тупик. Он как-то замялся, растеряв всю наглость перед нетрезвым юным аристократом, а до меня вдруг дошло, в чём дело. Как видно, врываться таким образом действительно было незаконно. Вот только кто из местных бывших преступников мог призвать его к ответу? Да никто. Он быстро бы заткнул им рты. А тут вдруг появился свидетель, да ещё такой, которого точно не заткнёшь. Учитывая, как пырж тряся над парнем после спасения, семейство Вилкисов относилось к влиятельным аристократам, запугать или подкупить его мой гадкий куратор не мог. Выходит, Белобрысова гада сейчас подловили в один из самых нежелательных для него моментов, а я ещё расстраивалась, когда к нам этого незадачливого аристократика занесло. Ну, Но... Потребовал ответа лорд Вилкис младший. Я, видите ли, пырщ сглотнул. Я едва не хихикнул, ощущая прямо-таки небывалое удовлетворение от вида его испуганной физиономии. Дело в том, что нашей службе срочно понадобилась помощь эксперта для расследования одного важного дела. Нужен чистильщик высшего уровня. Вот я и решил привлечь мою подопечную, учитывая её особые умения. Он указал на меня. Вилкис тоже глянул на меня, и я специально для него скороила растерянную мордашку. Это сработало нужным образом. Мой рыцарь ещё больше загорелся праведным негодованием. К тому же, это был его шанс перестать выглядеть в моих глазах изнеженным юнцом. То есть в этом случае вы имеете право врываться в чужое жилище ночью, рявкнул он, к мирно спящей даме да ещё и вышибать дверь. Но дело очень срочное. Ещё раз попытался оправдаться Пырщ. И что? Какой закон это допускает? Ответом ему было молчание. Ух ты. Я глянула на аристократа с благодарностью. Оказывается, нет такого закона. Ну отлично. Внезапно я заметила, что Феррелла тоже смотрит на нашего защитника. Ого, да она буквально пожирает его взглядом. Ну, я могу быть спокойна, похоже, теперь она его в обиду никому не даст. Пырш некоторое время молчал, красней от бесилия, а потом выдавил: "Маргарита, я приношу извинения за вторжение, однако же ваше присутствие признано необходимым". Выразительно кашлянул аристократ. Пырш, вздрогнув, исправился: "Могу ли я просить вас стать экспертом в одном важном расследовании?" Как же его перекосило, когда он говорил эту фразу. Разумеется, вам зачтётся это как существенный вклад в процветание магического мира. При успешном выполнении работы вам сократят время прохождения испытательного срока. До да уж, конечно. Даже если я проявлю редкостный героизм, вряд ли пырщ доложит об этом хоть кому-то. Разве что слухи дойдут до начальства через других подчинённых. Я неохотно встала. Понятно, что отказаться я не могу. Ты П пойдёшь в Морго? нахмурился аристократ Если не хочешь, не ходи. Ей лучше пойти, а иначе могут решить, что она отказывается приносить пользу нашему миру. Поверьте, Морго в этом не заинтересована, не выдержав, вмешался Пырщ. Его просто раздирало на части от необходимости оправдываться и уговаривать. Не приносит пользу? изумился лорд Вилкис. Она же меня спасла, рискуя жизнью. Разве «За такое ей не полагается лаграда?» «В лечебницу даже ваше начальство пожаловало поинтересоваться моим см... э... самочувствием». Пырщ так побагровел, будто у него разом поднялось давление. Под озадаченным взглядом аристократа лицо у куратора стало таким страшным, что любо-дорого посмотреть. «Конечно, за такое полагается награда. Надо думать, он её и получил». Присвоев себе заслуги по спасению паренка и лично отчитавшись об этом начальству, готов спорить на что угодно, обо мне там не было сказано ни слова. Я сам пообщаюсь с вашим руководством. Тем временем пришёл к логичному выводу аристократ. Не надо. Уверяю в этом нет никакой нужды. Просепел пырщ. Надо. Вот сейчас и пойду. Он пошатнулся. Сейчас ведь ночь, голос Пёрша вдруг стал ласковым. Похоже, он что-то придумал. А дело вполне терпит до завтра. А пока развлекайтесь с друзьями. Он расчётливо указал на полуобнажённую Ферелло, заставив Вилкиса залипнуть на ней взглядом и временно забыть о противостоянии. Разве вы их оставите без своей компании? А Марго очень быстро вернётся и присоединится к вам. Вы и опомниться не успеете. Более того, я оставлю здесь своего сотрудника за дверью. Если понадобится еда или напитки, только скажите, и он позаботится обо всём. Вилки Судействительно совершенно не хотелось уходить, да и ноги не держали, поэтому он замешкался, а Пырщ тем временем схватил меня за локоть и быстренько вывел из комнаты. Не задерживайся только, донеслось мне вслед. Расчёт Пырщ сейчас работал. Вилки решил продолжить игру в карты, а остальные и хотели бы вмешаться, да не могут. Ты останешься тут, тихо кинул куратор одному из своих сопровождающих по заботе о доставке напитков, чтобы Вилкис продолжал веселиться, а если вдруг он всё-таки куда-то пойдёт, сопровождай и докладывай мне о каждом шаге. Или лучше предложи подвести и доставь его в какой-нибудь клуб, где любят проводить время его товарищи-аристократы. Он услышит музыку, увидит девочек и обо всём как обычно забудет.